Тема 65. -я. Аристотель о бесконечности. В учении о бесконечном Аристотелю принадлежит заслуга различения потенциальной и актуальной бесконечности, что он мог сделать, поскольку ввел в философию понятия возможности вообще потенциальности и действительности вообще актуальности. Представление о бесконечном было уже присуще людям во времена Аристотеля. Ему оставалось лишь найти причины этого представления и подвергнуть его мощному воздействию своего аналитического ума. Аристотель находит пять источников этого представления. Такими источниками являются время, разделение величин, Неиссякаемость, творящей природы, Само понятие границы, толкающее за ее пределы, мышление, которое неостановимо. Аристотель, Физика, книга 2, глава 4, страница 46, страница 316. Аристотель подходит к проблеме бесконечного диалектически. Бесконечное как таковое нельзя ни признавать, ни отрицать, но из этого не следует, как сказал бы Гераклит, что она существует и не существует. Это означает, что бесконечности как таковой нет, что бесконечность бесконечности рознь, и что справедливо в отношении одной бесконечности, то нелепо в отношении другой. Здесь-то Аристотель и вводит актуальную и потенциальную бесконечность. Аристотель отрицает актуальную бесконечность, под которой он понимает бесконечное, чувственно воспринимаемое тело и величину. Это означает, что Аристотель отрицает бесконечность Вселенной в пространстве. Аристотель признает лишь потенциальную бесконечность. Величина может быть лишь потенциально бесконечной, превосходя все своей малостью, будучи непрерывно делимой, в отличие от числа, которое имея предел в направлении к наименьшему, не имеет предела, будучи мыслимым в направлении к наибольшему. Величина имеет предел в отношении к наибольшему но не имеет предела в отношении к наименьшему. Но и число не может быть актуально бесконечным. Аристотель понимает бесконечность как процесс. Не может быть бесконечного числа, но всегда может быть число больше данного. Не может быть и наименьшей величины, но всегда может быть величина, меньшая данной. Эти весьма плодотворные мысли Аристотеля могли бы стать основой дифференциального исчисления, но так и не стали. Высшая математика также отрицает бесконечно малое и бесконечно большое как законченное, застывшее. Она понимает бесконечно малое как то, что может быть меньше любой постоянной величины, а бесконечно большое как то, что может быть больше любой постоянной величины. Подводя этому итог, Аристотель говорит, «То, вне чего всегда есть что-нибудь, то и есть бесконечное». Книга 3, глава 6, страница 53. Все это не укладывается в ту статическую картину мира, о которой мы говорили выше в связи с математикой. Поэтому, Аристотель относится к бесконечности со страхом. Он говорит, что бесконечное непознаваемо и неопределенно. Книга 3, глава 6, страница 54. Аристотель может лишь ответить на вопрос, в каком смысле действительно имеют отношение к бесконечности те пять источников, которые породили представление о ней. Время бесконечно в том смысле, что оно всегда иное. И иное, новое, заступает место старого. Взятый же промежуток времени, интервал, всегда будет конечным, но всегда различным. Он будет актуально конечным. Но, будучи величиной, временной интервал, как и всякая величина, потенциально бесконечен. Таким образом, величина действительно бесконечна, но лишь потенциально второй источник. Что касается третьего повода мыслить бесконечное, то Аристотель утверждает, что неиссякаемость источника не предполагает бесконечности, достаточно круговорота. Понятие же «границы» двойственно, его надо еще проанализировать. Что же касается бесконечности мысли, то здесь Аристотель делает вполне материалистическое замечание, что не все то, что мыслимо, существует в действительности. И хотя мы можем мыслить бесконечное число как не имеющее предела в направлении к наибольшему, это не значит, что бесконечное существует в действительности, то есть актуально. Страница 317. Вообще же, говоря, проблема бесконечного выходит у Аристотеля за пределы физики, поскольку мы говорим здесь о числах и о величинах, то есть математических предметах. Осознавая это, Аристотель замечает, что вопрос о том, может ли находиться бесконечное в вещах математических и в мыслимых, и в «не имеющих величины» относятся к общему исследованию. Книга 3, глава 5, страница 48. Однако такого исследования мы у него не находим.